Глава четырнадцатая. Тень Шико. Король, как мы сказали сейчас, никогда не увлекался рассказами своих друзей. Он очень хорошо знал их достоинства и недостатки и проникал довольно верно в их сердечные тайны. Он тотчас понял, куда стремился Депернон. Привыкнув ничего не получать за огромные суммы, которые выдавались Эпернону, Генрих очень обрадовался возможности за 60 тысяч ЭКЮ получить 45 обещанных воинов. Мысль Гасконца показалась ему удачной. Кроме того, эта мысль в то время действительно была приятной неожиданностью. Бедный король Франции не всегда был богат подобными людьми. Особенно король Генрих III, которому кроме процессии, чесания собак, вздохов и чёток не было занятия. Итак, выдумка де Пернона очень понравилась королю. Ему очень занимали будущие разговоры о его страже и не менее того возможность наблюдать лица, кроме тех, которые привык видеть в продолжении десяти лет, то есть ровно с того времени, как он вернулся из Польши. Приближаясь к своей комнате, где слышались шаги швейцарца, удивленного поздним уходом короля, Генрих все обдумывал цель и назначение сорока пяти, и, как все умы слабые или ослабленные, он еще неясно понимал их назначение и пользу, о чем с такой важностью говорил ему Эпернон. «Может быть, — подумал король, — эти люди будут храбры и совершенно мне преданы». Некоторые из них имеют приятную наружность, другие, правда, несколько угрюмую, но где же набрать красавцев? Впрочем, неплохо постоянно иметь 45 человек, готовых по первому приказанию обнажать свои шпаги. Мысль о шпаге напомнила Генриху тех людей, которые уже не существовали на свете, которых он так горько оплакивал вслух и о которых он еще более грустил наедине. Эта мысль заставила его погрузиться в грустное состояние. Людская злоба побуждала его всячески искать возможность, чтобы только избавиться от той ужасной болезни, которую англичане, величайшие меланхолики на свете, окрестили сплином. Он искал взорами Межуаеза, но, не видя его, спросил о нем у швейцарца. «Господин герцог еще не возвращался», — сказал швейцарец. «Хорошо, позови камердинера и ступай». «Государь, комната вашего величества готова, и ее величество королева приказали спросить вас, где вы будете ночевать». Генрих притворился, будто не слышит. «Прикажете приготовить вам постель у королевы?» — продолжал швейцарец. «Нет, нет», — сказал Генрих, — «у меня есть занятия, да к тому же мне что-то не здоровится, я буду спать один». Швейцарец почтительно поклонился. «Кстати», — сказал Генрих, подзывая его к себе, — «Снеси королеве вот эти восточные конфеты, они усыпляют». И он отдал швейцарцу коробочку с усыпляющими конфетами. После этого король вошел в свою спальню, которая действительно была приготовлена. С горечью окинул Генрих все великолепные мелочи своей спальни, мелочи, которые имели для него когда-то цену. Генрих совсем изменился. Он, как старая кокетка, переменил зеркало на святцы. Все любимые им предметы стали теперь для него неприятны. Душистые и умощающие перчатки, маски из тончайшей материи, пропитанные особенным жирным составом, химические препараты для волос, для чернения бороды, для окрашивания ушей и блеска глаз — все это уже давно не интересовало Генриха. «Постель мне». «Постель», — сказал он со вздохом. Двое слуг раздели его, потом надели тонкое белье и, бережно приподняв, положили в пуховую постель. «Угодно будет чтеца вашему величеству?» Надо заметить, что Генрих страдал постоянной бессонницей, и поэтому чтец должен был его усыплять своим монотонным чтением. «Никого не нужно», — сказал Генрих. «Не нужно мне чтеца. Или пусть он читает молитвы у себя». «Если придет господин де Жуаес, то просите его ко мне». «А если он, ваше величество, придет поздно?» «Да когда же он рано приходил», — сказал Генрих. «Во всяком случае просите его ко мне». Слуги погасили восковые свечи и зажгли особо устроенную лампу, бледно-голубое пламя которой очень любил король, и тихо вышли из комнаты. Генрих, мужественный в истинной опасности, был однако человек со всеми слабостями детей и женщин. Он боялся привидений, и между тем это чувство боязни его занимало. Страх прогонял скуку. Всматриваясь в бегающие тени пламени, в темнейшие углы комнаты, прислушиваясь к малейшему шуму, Генрих мало-помалу засыпал, утомленный происшествиями дня и вечерней прогулкой. Сон Генриха не был продолжительным. Он походил на забытьё или дремоту. Ему послышались чьи-то шаги, и он проснулся. «Жуэс, это ты?» — спросил он. Никто не отвечал. Через некоторое время опять шум шагов. Король опять спрашивает, но ответа нет. «Повсюду тишина». Всплески волн сены едва доходят сквозь огромные рамы окошек лувра, и только оклики часовых нарушают общее молчание. Луна едва осмеливается проглядывать сквозь шелковые шторы, ослабленные лучи ее уже не спорят с голубоватым светом любимой лампы. Опять шум. Но не успел король спросить, как слышит приветствие. «Здравствуй, король Генрих!» «О, этот голос мне знаком», — пробормотал он. «К твоему счастью», — сказал король. Холодный пот выступил на лице короля. «Неужели, Шико?» — спросил он со вздохом. «Ты в жару, Генрих, ты горишь?» — отвечал голос. Тогда Генрих, поднявшись с постели, заметил, что недалеко от камина, на том самом кресле, которое он за час перед тем указывал Депернону, кто-то сидел. Голова этого незнакомца едва освещалась светом лампы. «Боже, помоги мне!» — вскричал Генрих. «Это тень шико — Ах, бедный мой Генрих, — сказал голос, — ты все так же глуп. — Что это значит? — Тени не говорят, милый мой простак, потому что у них нет тела, а, следовательно, и языка, — ответила фигура, сидевшая в кресле. — Так ты шико! — вскричал король вне себя от радости. — Я не скажу, кто я. Ты узнаешь после, с кем говоришь. Мы еще увидим. — Так ты не умер, мой бедненький шико! — Тише! Ты кричишь, как орел. — Напротив, я умер. Сто раз умер, говорят тебе. — Шико, мой единственный друг. — Ах, ты мне поешь все старые песни. Так ты не переменился, черт возьми. — А ты? Ты, Шико, разве изменился? — сказал печально король. — Надеюсь. — Шико, любезный друг, — сказал король, опускаясь с постели на паркет. — Зачем же ты меня оставил? — Потому что я умер. — Но ты сейчас говорил, что ты не умирал. А я тебе опять говорю, что я умер? Что же значит это противоречие? То, что я умер для одних и в то же время живу для других. А для меня ты жив или мертв? Для тебя я мертв. Почему же? Слушай хорошенько, понять будет нетрудно. Хорошо. Ты ведь бессилен у себя дома. Как? Ведь ты ничего не можешь сделать для тех, кто тебе служит. Шико. — Не сердись, иначе я рассержусь. — Да, ты вполне прав, — сказал король, боясь, чтобы тень Шико не исчезла. — Говори, мой друг, говори. — Итак, слушай. Помнишь, ты у меня была маленькая дельца с господином Майеном? Я его довольно хорошо кончил, отделал этого святого отца как нельзя лучше. Он бросился меня искать, чтобы повесить. Я надеялся на тебя. Ты же вместо того, чтобы защитить меня от этого героя, поддержать меня, ты оставил меня без помощи. Что мне оставалось тогда делать? Я распустил молву о своей смерти и похоронах. Весть это принесла свои плоды. Майен, искавший меня, теперь позабыл обо мне». «Ты мужественный человек, Шико, но знаешь ли ты всю горесть, которую я испытал во время твоего отсутствия?» «Насчет мужества своего я не спорю, но зато я еще никогда не жил так спокойно, как в то время, когда весь свет был убежден, что я умер». «Шико, Шико, друг мой!» — вскричал король. «Ты меня пугаешь, мысли оставляют мою голову». «Ты это только теперь заметил». «Не знаю, что и думать». «Надо, однако же, что-нибудь думать». «Что ты думаешь? Ну-ка, скажи!» «Я думаю, что ты умер и теперь являешься как привидение». «Ты выставляешь меня лжецом. С твоей стороны это очень вежливо». «Ты скрываешь от меня, по крайней мере, часть истины. Сейчас же ты, подобно привидению, наговорил мне страшных вещей». «Что касается этого, ты угадал. Приготовься же, бедный король». «Да, да», — продолжал Генрих, — Признайся, что ты тень, неспосланная провидением. Изволь, я признаюсь, в чем тебе угодно. Иначе как бы ты мог проникнуть сюда, через темные коридор охраняемые стражей? Как это случилось, что ты около меня в моей комнате? Значит, каждый встречный может войти в ловр. Так-то охраняют короля. И Генрих, предавшись страху, бросился в постель и хотел закутаться с головой в одеяло. «Стой, стой!» — сказал шиков в котором было много сострадания и сочувствия. «Стой, не закрывайся. Дотронься до меня и уверься, что я не тень». «Так ты не исполнитель праведной мести?» <тых> «Вентро де Биш! Разве у меня такие же рога, как у сатаны? Или такой же опаляющий меч, как у святого Михаила?» «Так как же ты вошел?» «Тебе хочется это знать?» «Без сомнения». Пойми же, ведь у меня есть ключ, который ты сам мне подарил и который я повесил на шею, чтобы бесить твоих камергеров, которые имеют право вешать его только сзади. Вот и все. С этим ключом можно войти, и я вошел. Через потайную дверь. Без сомнения. Но почему же ты пришел сегодня, а не вчера? А, в этом-то и дело. Ты и сейчас это узнаешь. Генрих опустил одеяло и с наивностью ребенка продолжал. «Не говори мне ничего дурного, Шико, умоляю тебя. Если бы ты знал, какое удовольствие доставляет мне твой голос...» «Изволь, я тебе скажу только правду. Плохо, если правда тебе не понравится». «Но, надеюсь, в твоей правде нет ничего серьезного, не правда ли?» «Сказал король». «Напротив, это дело очень серьезно. Слушай». Майен велел мне отсчитать 50 палок. Я же схватил ножны свои шпаги и отсчитал ими ровно вдвое по спине его милости. Согласись, мы поквитались, не так ли? Если даже господин Майен и этим недоволен, то я готов получить еще хоть 50 палок, чтобы только с ним разделаться. Я бы ни за что сюда не пришел, если бы не знал, что Майен в суасоне Шико, я беру тебя под свое покровительство, и я хочу... Чего ты хочешь? Берегись, Генрих. Всякий раз, как ты произносишь «я хочу», ты всегда готов сказать какую-нибудь глупость. Я хочу, чтобы ты воскрес, чтобы ты мог выходить среди белого дня. Ну, не правда ли? Ведь я отгадал. Я тебя защищу, будь спокоен. Хорошо. Даю тебе мое королевское слово. А у меня есть средства повернее. «Что же это такое?» «Я уйду в свою нору». «Я тебе запрещаю! Слышишь ли это?» — вскричал с энергией король, спустив ноги на ступеньки кровати. «Генрих», — сказал Шико, — «ты простудишься. Ложись в постель, умоляю тебя». «Ты прав, но зачем ты меня бесишь?» — сказал король, завертываясь в одеяло. «Как, когда я, Генрих де Валуа, король французский, нахожу довольно швейцарцев, шотландцев и французов для своей защиты, Шико не считает себя безопасным при такой защите?» «Как? Что ты сказал? Какие швейцарцы?» «Да, под начальством Токено». «У тебя есть и шотландцы?» «Да, под начальством Ларшана». «И французская гвардия?» «Под начальством Крильона». «Чудеса! Далее что?» и кроме этого я не знаю говорить ли тебе все не говори кто тебя об этом просит нечто совершенно небывалое шико небывалое да представь 45 храбрых дворян 45 как это 45 дворян во всяком случае надеюсь ты не в париже набрал столько нет но они сегодня прибыли в париж «Вот что!» — сказал Шико, пораженный какой-то мыслью. «А я знаю твоих дворян». «В самом деле?» «Сорок пять нищих, которым не недостает только котомки». «Ну, я этого не скажу». «Люди, глядя на которых умрешь со смеху». «Шико, между ними есть славные люди». «Словом сказать, гасконцы, как и твой начальник инфантерии». «Да и как ты сам, Шико». — Да, но ведь я совсем другое дело, Генрих. Я более не гасконец с тех пор, как покинул Гасконь. — они? — Они не то. Они в Гасконе не были гасконцами, а теперь в каждом из них сидят по два гасконца. — Что за дело? У меня все-таки есть сорок пять грозных мечей. — Да, под начальством Ларшана. — Вовсе нет. — А чьим же? — Луаньяка. — Хм... Не хочешь ли ты унизить и Луаньяка? «Нет, он мне приходится братом в двадцать седьмом колене». «Да, ведь вы, гасконцы, все родня между собою». «Да, это немножко не похоже на вас, то есть на фамилию Валуа, у которой, кажется, вовсе нет родни». «Ну, что же скажешь?» «О чем?» «О моих сорока пяти». «Так ты ими-то хочешь защищаться?» «Да, Мордио, да!» — громко вскричал взбешенный Генрих. шико или его тень опустился в кресло и приподнял колени так что они были выше головы ну брат у меня войско больше чем у тебя войско у тебя есть войско от чего же и не быть да какой же у тебя войско увидишь во первых у меня вся армия которую гизы собрали в лотарингии ты в своем уме прямо таки армия состоящая по крайней мере из шести тысяч человек Но объясни мне, пожалуйста, ты так боишься Майена, а хочешь защищаться его солдатами? — Потому что я умер. — Опять эта глупость. — Да, Майен ненавидел Шико, и я воспользовался своей смертью, чтобы изменить не только тело, но и имя, и свое общественное положение. — Так ты более не Шико? — сказал король. — Нет. — Кто же ты? — Я... Робер Брике. Старый негациант и лигер. Ты лигер, Шико? Самый бешеный. От этого происходит, вот видишь ли, что. Под условием не видеть слишком близко Майена, Брике, член Святой Лиги, для собственной защиты имеет армию из шести тысяч лотаринцев. Не сбейся в числах. Нет. Далее сто тысяч парижан. О, знаменитые воители. «Конечно, я в состоянии потревожить тебя, мой государь. Итак, сто тысяч и шесть тысяч составляют сто шесть тысяч. Далее — парламент, папа, испанцы, кардинал Бурбон, фламанцы Генрих Наварский и герцог Анжуйский». «Скоро ли ты кончишь?» — сказал Генрих нетерпеливо. «Терпение, государь. У меня есть еще три рода людей». «Говори». «Людей, которые очень тебя не любят». «Ну». «Во-первых, католики». Да, потому что я истребил только три четверти гугенотов. Потом гугеноты, потому что ты их истребил до трех четвертей. Правда, правда. А третий? Что ты скажешь о политиках? Понимаю. Эти люди не желают ни меня, ни брата моего, ни Гиза. Но очень желают твоего зятя, короля Наварского. Несмотря на то, что он отказывается. Что за дело? Но люди, о которых ты мне наговорил... Что же? «Составляют целую Францию». «Ты отгадал. Вот мои войска. Ну, подведем теперь итоги и сравним». «Ведь мы шутим. Не правда ли, Шико?» Сказал Генрих, чувствуя, что холод пробежал по его жилам. «Да шуток ли теперь, когда ты один против целого света, бедняжка мой Генрих?» Генрих принял на себя величественный вид. «Да, я один», — сказал он. «Но, будучи один, я повелеваю». Ты мне говоришь об армии? Очень хорошо, но покажи мне ее начальника. Вероятно, ты мне намекнешь на Гиза, но разве ты не знаешь, что я его держу в Нанси? Что касается Маена, ты сам знаешь, что он в суасоне Герцог конжуйский в Брюсселе, король наварский в По. Я один, это правда, но зато я свободен. Я вижу неприятеля, как охотник среди долины видит зверя, выходящего из соседнего леса. Шико почесал нос. Король полагал, что он его уничтожил своими словами. «Ну что ты скажешь об этом?» — спросил Генрих. «То, что ты, как и всегда, очень красноречив, Генрих. У тебя есть язык, что я очень хорошо вижу, и поздравляю тебя с этим от души. Но позволь мне заметить тебе об одном пункте твоей речи». «О чем?» «Так, о пустяках, о метафоре тобою сказанной. Поговорим о ней». «О какой метафоре?» «Ты говоришь, что ты охотник, который ждет зверя. Я же скажу, что ты, напротив, зверь, которого охотники гонят каждый в свои сети». «Шико». «Ну, посмотрим, господин охотник. Какой зверь выбежал из лесу? Говори». «Я не вижу пока никого». «А между тем я знаю наверняка, что один в Париже». «Кроме тех, о которых ты мне сказал?» «Да». «Да кто же это?» «Женщина». «Сестра моя Марго». — Нет, герцогиня Монпансье. — Она в Париже. — Ну да. — Ну так что же, давно ли я стал пугаться женщин? — Правда, можно бояться только мужчин. Слушай далее, она приехала сюда предвестницей своего брата. — Господина Гиза? — Да. — И ты думаешь, что это меня беспокоит? — О, нет, я знаю, тебя ничто не беспокоит. — Подай мне чернил и бумаги. «Зачем? Не хочешь ли ты послать приказ господину Гизу, чтобы он остался в Нанси?» «Да, мысль не дурна стала быть, если в то же время пришла и тебе, и мне». «Напротив, приглупая?» «Как? Когда он получит этот приказ, то тотчас поймет, что присутствие его в Париже необходимо, и потому приедет». Король чувствовал, что начинает сердиться. Он косо взглянул на Шико. «Если ты пожаловал сюда, — сказал он, — только для подобных известий, то напрасно беспокоился. «Что делать, Генрих? Привидения не льстят?» «Так ты привидения?» «Я от этого и не отпирался». «Шико!» «Не сердись, потому что из Кривого ты скоро сделаешься совсем слепым. Не сам ли ты говорил мне, что с намерением удерживал своего брата во Фландрии?» «Да, это была моя политика. Ну, теперь слушай и не сердись. Для какой цели, думаешь ты, Гис останется в Нанси?» — Чтобы сформировать там армию. — Хорошо, будь хладнокровен. А к чему назначает он эту армию? — Ах, шикотый, меня измучил этими вопросами. — Мучься, мучься, Генрих, зато после лучше отдохнешь, уверяю тебя. Итак, мы говорили о том, против кого он назначает эту армию. — Против северных гугенотов. Или, лучше сказать, против твоего брата, герцога Анжуйского, который велит себя называть герцогом Брабанским и хлопочет о троне во Фландрии и для этой цели постоянно просит у тебя помощи, которую я ему всегда обещаю, никогда не дам. К великой радости герцога Гиза. Генрих, вот тебе совет. Говори. Если ты вздумаешь послать эту помощь в Брюссель, то... а вскричал Генрих. «Понимаю, герцог Гиз не тронется тогда с границы». И обещание, которое дала нам госпожа де Монпансье, нам, лигерам, что Гис будет в Париже прежде восьми дней, канет как в воду. «Именно, государь!» — согласился весь Лошако. «Ну, что ты думаешь о моем совете, Генрих?» «Он не дурен. Однако же...» «Что еще? В то время как Гис и герцог конжуйский будут заняты друг другом на севере?» «Да, юг. Правда, Генрих, ведь с юга приходят грозы». «Да, и в это время как бы не появилась эта третья туча». «Ты знаешь, что делает Биарнец?» «Нет, черт возьми». «Он требует». «Чего?» «Города, обещанные в приданной за его женой». «Какова дерзость! Ему мало одной чести принадлежать к дому Франции. Он еще требует и города, ему принадлежащие. Например, Кагор, как будто возможно отдать такой город неприятелю». «Правда, это серьёзное преступление для политика, несмотря на то, что всякий честный человек обязан...» «Шико!» «Представь себе, что я не сказал ни слова, ты знаешь, что я не вмешиваюсь в твои семейные дела». «Да, это меня не беспокоит, у меня есть своя идея». «Хорошо, поговорим лучше о более важном». «О Фландрии!» «Я хочу послать кого-нибудь во Фландрию к своему брату. Кому вверится в подобном деле?» хм. — А я знаю, кого. — И я знаю. — Поезжай туда, Шико. — Чтобы я отправился во Фландрию? — Я? — от чего же нет? — Мертвому ехать во Фландрию? — Но ведь ты не Шико. Ты Робер Брике. — Хорошо. Мещанин, Лигер, друг Дегиза будет вдруг в качестве посланника у герцога Анжуйского. — Так ты отказываешься? «Решительно. Служить тебе, Генрих, Шико всегда готов. Но надо б ему выбирать службу по плечу. Теперь я Робер Брике, а во Фландрии при дворе физиономии Шико знают. Носить личину несколько дней сряду трудно». «Ну, не носи, там этого не нужно». «А Майена разве нет на белом свете? Да он и не за горами, он, как лютый зверь, обрадуется оживлению Шико. И где бы ни был, не задумается прилететь». В это время кто-то постучался у двери. «Господин герцог де Жуаез», — сказал швейцарец. «Э-э, де Биш, я нашел посла», — скричал Шико. «Сыщи мне человека, который бы мог лучше Жуаеза заменить меня в качестве посланника». «В самом деле», — пробормотал Генрих, — «Шико решительно умнее всех моих министров». «А, так ты соглашаешься», — сказал Шико. И он забился в кресло, свернувшись в комок, с таким искусством, что самый опытный королевский моряк, привыкший отличать малейшие точки на горизонте, не мог бы различить никакой выпуклости на кресле, в котором скрылся Шико. Хотя Жуаес и был великим адмиралом Франции, но видел в этом случае не более других. Король вскрикнул от радости, увидя своего юного любимца, и протянул ему руку. — Садись, Жуаес, милое дитя мое, — сказал он. — Боже, как ты поздно пришел! «Ваше Величество, очень милостивы, делая подобные замечания», — ответил Жуаес, и, приблизившись к кровати, сел на подушки, которые нарочно для этого лежали на ступенях.